Коты это все-таки коты. В зале отдыха удильщика наступило благостное молчание, которое время от времени осеняет пиршество разума и излияние души в этой обители уюта. Нарушил его виски Содовой. Я долго думал. — сказал виски содовой, обращаясь к мистеру Мулинеру, про этого вашего кота, про Уэбстера. — А у мистера Мулинера есть кот Уэбстер? — осведомился стаканчик портвейна, который вернулся в наш тесный кружок после недельного отсутствия. Мудрец отдыха удильщика с улыбкой покачал головой. — Уэбстер, — сказал он, — мне не принадлежит. Он, собственность настоятеля Болсоверского собора, который, по возведении в сан епископа перед отплытием из Англии, дабы приступить к своим епископским обязанностям в епархии Бонго-Бонго в Западной Африке, оставил животное на попечение своего племянника Ланселота, художника и сына моего кузена Эдварда. Прошлый вечер я поведал этим джентльменам, как Уэбстер временно перевернул жизнь Ланселота вверх дном. Годы, проведенные в резиденции настоятеля собора, воспитали в нем суровую добродетель и взыскательность, и он обрушил на сына моего кузена всю силу волевой и ханжеской личности, словно бы... Савонаролла или кто-нибудь из библейских пророков внезапно вторгся в беззаботную богемную атмосферу студии художника. «Он пялился на Ланселота и расстраивал ему нервишки», — объяснил Пинта Портера. «Заставил бриться каждый день и бросить куриц, добавил виски с лимонным соком». Он считал Глэдис Бингли, невесту Ланселота. «Слишком суетный», — сказал Ром с молоком, и пытался женить его на девушке, которую звали Бренда Карбери Пербрайт. «Но в один прекрасный день», — докончил мистер Мулинер, Ланцелот обнаружил, что животное — это при всех своих, словно бы несгибаемых принципах, всего лишь колосс на глиняных лапах. И ничем не лучше любого из нас. Он нечаянно уронил бутылку спиртного, а кот упился ее содержимым и повел себя самым неподобающим образом. Так что чары, естественно, тут же расселись. «И какой же аспект истории Уэбстера?» — спросил он у виски содовой. «Привлек ваше внимание?» «Психологический аспект», — ответил виски содовой. Мне представляется, что кот этот переживал глубокую психологическую драму. Я словно вижу, как его высшая натура воюет с его низшей натурой. Он сделал первый неверный шаг, но каким был исход? Нейтрализует ли новая деморализующая атмосфера, в которую его вергли плоды благочестивых наставлений, которые он получал еще котенком? или благое влияние церкви одержит верх, и он останется тем котом, каким был? «Если, — сказал мистер Мулинар, — я не ошибаюсь, и вы действительно хотели бы узнать, что произошло дальше, я могу вам рассказать. Никакой войны его высшая и низшая натуры между собой не вели. Низшая победила с места в карьер». С момента, когда он столь величаво нахлебался, этот в недалеком прошлом истинно святой, кот стал гуляк из гуляк. Просыпался он рано, а ложился поздно, и дни его заполнялись вихрем, дебошей и сомнительных дон жуанских похождений. Не прошла и вторая неделя, как его ухо в непрерывных гангстерских войнах превратилось в свое дранное подобие, а его боевой клич стал для обитателей Бот-стрит в Чалсе столь же привычным, как утренний йод для молочника. Виски-содовый сказал, что это напоминает ему какую-то из величайших греческих трагедий. Мистер Мулинер подтвердил, что некоторое сходство имеет место. — А что? — вопросил ром с молоком. «Обо всем этом думал Ланселот». «Ланселот», — сказал мистер Мулинар, — «принадлежал к тем покладистым натурам, что и сами живут и другим дают». Он смотрел на загулы кота с нисходительным оком. «Коты», — объяснил он как-то вечером Гладис Бингли, когда она промывала борной кислотой правый глаз Уэбстера, «коты остаются котами». Правду сказать, он вообще выкинул бы всю историю из головы, если бы как-то утром от его дяди не пришла радиограмма, отправленная с парохода посреди океана, с сообщением, что он отказался от своей епархии по причине здоровья и вскоре прибудет назад в Англию. Радиограмму завершали слова. «Мой теплейший привет Уэбстеру». «Если вы не забыли, каковы были отношения между Ланселотом и епископом Бонго-Бонго...» «А я описал их в тот вечер», — продолжал мистер Мулинар, «вам не нужно объяснять, как это известие потрясло молодого художника. Гром среди ясного неба». Хотя Ланселот зарабатывал своею кистью достаточно, чтобы содержать себя. Он надеялся выдавить из своего дяди ту добавочную сумму, которая бы позволила ему вступить в брак с Гладис Бингли. И когда Уэбстер был доверен его попечениям, он считал, что указанная сумма уже у него в кармане. Ведь, — убеждал он себя, — простая благодарность понудит его дядю раскошелиться. — Но теперь... — Ты же прочла радиограмму, — сказал Ланцелот, взволнованно обсуждая с Гладис с Бингли сложившееся положение. «Ты не забыла?» — заключительные слова про теплейший привет Уэбстеру. «Без сомнения, дядя Теодор, едва ступив на английскую землю, поспешит сюда для радостного воссоединения с этим котом. И кого он увидит?» «Хулигана в кошачьем обличье?» «Гангстера?» «Громилу! Грозу! Бот-стрит!» «Да ты погляди на него!» — сказал Ланселот, расстроенно махнув рукой в сторону подушки, на которой возлежал Уэбстер. «Только взгляни на него, прошу тебя!» Бесспорно, вид Уэбстера не ласкал взгляд. Недавно на его личный мусорный бак покусились коты-вышибалы из пивной на углу и хотя он положил решительный конец их поползновениям, бесследно это для него не прошло. Еще один фрагмент был изъят из уже укороченного уха, а гладкие в недалеком прошлом бока лишились нескольких клочьев меха. Он смахивал на члена уличной шайки после веселого вечера в тесном кругу друзей. Что? Продолжал Ланселот, съеживаясь прямо на глазах. «Что скажет дядя Теодор при виде этого мордоворота? Винить во всем он будет меня. Он будет настаивать, что это я завлек высокий и прекрасный дух в трясину. И шансы разжиться у него парой-другой сотен на медовый месяц пойдут прахом». Гладис Бингли еще пыталась побороть безнадежность. Ты не думаешь, что хороший мастер по парикам сумеет что-то сделать? Мастер по парикам мог бы присобачить смех на пролысина, признал Ланселот. Но как быть сухом? Хирург-косметолог, намекнула Гладис. Ланселот покачал головой. Дело же не просто в его внешности, сказал он, а в его личности. Самый скверный психолог при виде Вебстера сразу поймет, что он такое. «Крутой кот и незаконно послушный гражданин!» «Когда должен приехать твой дядя?» — спросила Гладис после паузы. «В любую секунду. Он уже, наверное, сошел на берег». «Не понимаю, почему его еще нет?» Тут из прихожей донесся шлепок, возвестивший, что в почтовый ящик на двери брошено письмо. Ланселот Панура направился туда. Несколько секунд спустя... Глэдис услышала удивленное восклицание, и он вбежал в студию, держа в руке развернутый листок. «Только послушай», — сказал он, — «от дяди Теодора. Он в Лондоне? Нет, в Хэмпшире, в поместье Уидрингтон-Мэннер. И что самое главное, он пока не хочет видеть Уэбстера. А почему? Сейчас я прочту тебе, что он пишет». И Ланселот прочел следующее. Уидрингтон Мэннер, Ботлби в долине, Хэмпшир. Дорогой Ланселот, без сомнения тебя удивит, что я не поспешил приветствовать тебя сразу же по возвращении на родные берега. Объяснение в том, что я гощу по вышеуказанному адресу у леди Уидрингтон, вдовы покойного сэра Джорджа Уидрингтона, кавалера ордена Британской империи. И у ее матушки миссис Палтни Бэнкс, с коими я познакомился на пароходе, когда возвращался домой. После довольно-таки унылых окрестностей Бонга-Бонга, я нахожу наши английские сельские пейзажи очаровательными, и обретаю здесь приятный отдых и покой. Леди Уидрингтон и ее матушка, воплощение доброты, и особенно первое. Мои постоянные спутницы в прогулках по рощам и лугам. Нас чрезвычайно сблизила присущая нам обоим любовь к кошкам. И это, мой милый мальчик, подводит меня к теме Уэбстера. Как ты без труда себе представишь? Я очень хочу вновь его увидеть и заметить все свидетельства любовных забот, которые, не сомневаюсь, ты изливал на него в мое отсутствие, но мне не хотелось бы, чтобы ты отослал его ко мне сюда. Дело в том, что леди Уидрингтон, хотя и обворожительная женщина, видимо, совершенно лишена умения разбираться в кошках. Она заботливая владелица абсолютно невозможного оранжевого животного по кличке Перси, чье общество, несомненно, будет прийти вебстеру с его высокими принципами. Когда ты узнаешь, что недалее, как прошлой ночью, указанный перси устроил рукопашную, очевидно, из наихудших побуждений, с трехцветным дюжим котом прямо под моим окном, ты поймешь, что именно я имею в виду. Мой отказ воссоединиться с Вебстером здесь, боюсь, ставит в тупик мою любезную хозяйку, которая известна, как мне его не хватает. Но я должен быть стверд. Посему храни его, мой дорогой Ланселот, пока я самолично не приеду за ним, дабы увести его в тихий сельский приют, где я намерен провести закат моих дней. С наилучшими пожеланиями вам обоим, твой любящий дядя Теодор». Гладис Бингли была самовнимание — и когда Ланселот дочитал письмо, испустила вздох облегчения. «Ну, это дает нам отсрочку», — сказала она. «Да», — сказал Ланселот, — «отсрочку, чтобы проверить, не сумеем ли мы пробудиться в этом животном хотя бы звуки былого достоинства». «С этой минуты Уэбстер под домашним арестом. Я отвезу его к ветеринару с требованием» чтобы его вынудили вести простую здоровую жизнь. В окружении чистых помыслов, вдали от искушений, рано ложась, вкушая незатейливую пищу, сидя на строго молочной диете, он, возможно, вновь станет самим собой. И примерно недели на две в студии сына моего кузена Эдварда на Бот-стрит, Чаусы, вновь воцарилось подобие безмятежности от ветеринара поступали ободряющие известия. Он утверждал, что в характере и наружности Уэбстера заметны значительные перемены к лучшему. «Хотя», — прибавил он, — «ему бы не хотелось повстречаться с ним ночью в пустынном переулке». А затем в одно прекрасное утро пришла телеграмма от дяди Теодора, которая заставила Ланселота в недоумении сдвинуть брови. Она гласила следующее. По получении немедленно приезжай, Уидрингтон Мэнор. Визитом неопределенный срок. Точка. Сожаление, обстоятельства требуют невинного обмана, твоеточие. По прибытии помни, запятая, ты мой поверенный, и приехал обсудить со мной важные семейные дела. Точка. Объясню подробно, запятая. Когда увидимся, запятая но будь уверен, запятая, мой милый мальчик, запятая. Я не просил бы, запятая, не будь это абсолютно необходимо, точка. Не подведи меня, точка. Привет Уэбстеру, точка. Кончив читать это таинственное послание, Ланселот поглядел на Гладис, подняв брови. К несчастью, большинству художников присущ некоторый материализм, толкающий их делать нехорошие выводы из подобных телеграмм. И Ланселот не был исключением из правил. «Старикан пропустил лишнего», — был его вердикт. Гледис — женщина, а потому более возвышенная духовная, не согласилась. «По-моему», — сказала она, — «больше похоже на то, что он спятил. Зачем ему понадобилось, чтобы ты изображал адвоката?» Он обещает объяснить подробно. А как вообще притворяются адвокатами? Ланселот задумался. Адвокаты сухо покашливают? Это я знаю твердо, — сказал он. И еще, — думается, — они часто прижимают кончики пальцев друг к другу и говорят о процессе «корона против Бикс Лимитед» о вчинении исков, о совершении неправомерных актов и тому подобном. По-моему, у меня получится неплохо. Ну, если ты решил поехать, так начинай практиковаться. Разумеется. Решил. Тут нет никаких сомнений, — сказал Ланселот. У дяди Теодора большие неприятности, — это ясно. И мое место рядом с ним. Если все пройдет хорошо, возможно, — Я успею нагреть его до того, как он увидит Уэбстера. Примерно сколько нам потребуется, чтобы пожениться с удобствами?» «По меньшей мере пять сотен». «Учту», — сказал Ланселот, сухо покашливая и прижимая кончики пальцев друг к другу. Ланселот уповал, что по прибытии в Уидрингтон-Мэннер первым, кого он там встретит, будет его дядя Теодор которая объяснит все подробно. Однако, когда Дворецкий проводил его в гостиную, там находились только леди Уидрингтон, ее матушка, миссис Палтни Бэнкс, ее кот Перси. Леди Уидрингтон протянула ему руку для пожатия. Миссис Палтни Бэнкс кивнула из глубины кресла, в котором сидела, укутанная шалями. Но когда Ланселот направился к коту Перси, с целью дружески почесать его за правым ухом, тот холодно и злобно покосился на него уголком глаза и, чуть попятившись, точно рассчитанным взмахом лапы со стальными когтями содрал дюйм кожи с его ладони. Леди Уидрингтон чопорно выпрямилась. «Боюсь, вы не поправились, Перси», — сказала она сухом «Они все понимают, они все понимают» таинственно объявила миссис Палтни Бэнкс. Несколько секунд она в задумчивости продолжала вязать и считать петли, а потом добавила, «Кошки умнее, чем мы думаем». Вне себя от боли Ланселот не сумел даже сухо кашлянуть. Он рухнул в кресло и обозрел маленькое общество слезящимися глазами. Впечатление у него сложилось самое неблагоприятное. Миссис Палтни Бэнкс выглядела коконом и шалей, но леди Уидрингтон ничем не маскировалась, и Ланселоту очень не понравилась ее внешность. Владелица Уидрингтон-Мэннера была одной из тех каменоглазых, целеустремленных, облаченных в твит женщин, монополия на которых словно бы принадлежит сельской Англии. Она приводила на ум королеву Елизавету Тюдор какой та, вероятно, была в пору своего расцвета. Исполненная решимости — опасная особь. Он не мог понять, как даже общая симпатия кошкам могла привлечь его дядю к подобной бабище. Ну а Перси был чистейшей язвой. Оранжевый, целесно и чернильно-черный душевно. Он растянулся на ковре, дыша высокомерием и ненавистью. Ланселот, как я уже упоминал, относился снисходительно к крутым котам, но свойственная Уэбстеру буйность была веселая, беззаветная, по-свойски хвостливая. Уэбстер принадлежал к тем котам, которые готовы ринуться с басистыми воплями и проклятиями, чтобы оспорить у соперника право на владение тухлой сардинкой но подлой злобности в нем не было ни на грош. Перси же, наоборот, несмотря на свою ухоженную внешность, был подлым и ожесточенным. А в душе у него не звучала музыка, и способен он был только на коварство, гнусные хитрости и грабежи. Было легко вообразить, как он вылакивает молоко больного котеночка — Постепенно боль от раны утихла, но сменилась душевной тревогой. Ланселот ясно видел, что эпизод этот отнюдь не расположил к нему обеих дам. Обе смотрели на него с подозрением и неприязнью. Атмосфера стала ледяной, и разговор продолжался судорожными толчками. Ланселот испытал невыразимое облегчение — когда удар гонга напомнил, что пора переодеться к обеду, и позволил гостю ускользнуть в отведенную ему комнату. Он завершал завязывание галстука, когда дверь отворилась, и вошел епископ бонго бонгу «Ланселот, мальчик мой!» — сказал епископ. «Дядя!» — вскричал Ланселот. Они обменялись крепким рукопожатием. С их последней встречи миновало четыре года, и Ланселот был поражен переменой в епископе. Тогда, в милой старой резиденции при соборе, дядя Теодор был благодушным здоровяком, носившим свое облачение со щеголеватым достоинством. А теперь он словно как-то съежился. Вид у него был измученный, и затравленный, Ланселоту он напомнил кролика, удручённого тяжкими заботами. Епископ подошел к двери, открыл ее и выглянул в коридор. Потом закрыл дверь, вернулся на цыпочках и опасливо сказал в полголоса. — Ты приехал, мой дорогой мальчик. Благодарю тебя. — Ну, конечно, я приехал, — весело ответил Ланселот. — У вас неприятности, дядя Теодор? — Величайшие! — — ответил епископ, переходя на еле слышный шепот. — На секунду он умолк. — Ты ведь познакомился с леди Уидрингтон? — Да. — Значит, ты поймешь мою тревогу, если я скажу тебе, что только неусыпная бдительность может помешать мне попросить ее руки. Ланселот тохнул. — Ну почему вас тянет на такой опрометчивый поступок? Епископ содрогнулся. — Нисколько не тянет мой мальчик, — сказал он. — Я меньше всего хотел бы этого. Суть, однако, в том, что леди Уидрингтон и ее матушка желают, чтобы я это сделал. А ты, несомненно, заметил, что они сильные, решительные женщины? Я боюсь худшего. Он, шатаясь, добрел до кресла и рухнул в него, весь дрожа. Ланселот смотрел на него сочувственной жалостью. «Когда это началось?» — спросил он. «На проходе, – ответил епископ. «Ты когда-нибудь плавал по океану, Ланселот?» «Пару раз в Америку?» «Ну, это совсем другое», — задумчиво сказал епископ. «Трансатлантическое плавание длится недолго и обходится без тропических лунных ночей. Но и ты, наверное, заметил, что соленый воздух вызывает особое отношение к противоположному полу». «В море они все кажутся с ног согласился Ланселот. «Вот именно», — сказал епископ. «А в долгом плавании, особенно по вечерам, ловишь себя на том, что начинаешь изъясняться с некоторым жаром, от которого даже в те минуты пытаешься себя предостеречь. Боюсь, мой мальчик, что на борту парохода я, в обществе леди Уидрингтон, несколько увлекся». До Ланселота начала доходить. «Вам не следовало приезжать сюда», — сказал он. «Когда я принял приглашение, то был, если мне позволено прибегнуть к метафоре, еще слегка под шофе. И только прожив здесь десять дней, я понял гибельность своего положения». «Но почему вы не уехали?» И Епископ испустил жалобный стон. «Они не позволяют мне уехать». Отметают все предлоги. Практически я в этом доме пленник, клонцелот. Не далее, как позавчера, я сказал, что у меня неотложное дело к моему поверенному. Я должен незамедлительно отбыть в столицу. Это должно было сработать. Куда там? Полнейшая фиаско. Они настояли, чтобы я пригласил моего поверенного сюда, где мое дело можно будет обсудить в умиротворяющей атмосфере хэмпширской сельской природы. Я попытался спорить с ними, но они стояли на своем. — Ты не узнаешь, как твердо умеют женщины стоять на своем? — продолжал епископ, содрогаясь, — пока не окажешься в моем злополучном положении. Как полно я оценил великолепный шекспировский образ приковать стальными обручами. Всякий раз, когда я вижу леди Уидрингтон, я чувствую, как эти обручи подтаскивают меня к ней все ближе. А ведь эта женщина внушает мне отвращение, такое же, как ее кот. Скажи мне, мой мальчик, чтобы переменить тему на более приятную, как поживает мой дорогой Уэбстер? Ланселот замялся. Ничего, дрыгается понемножку. — У него судороги? — встревожился епископ. — Что говорит доктор? «Это просто такое выражение», — поспешил разуверить его Ланселот. «Подразумевает здоровье и бодрое настроение». «А, облегченно вздохнул епископ. А как ты устроил его на время своего отсутствия? Надеюсь, он в хороших руках?» «В самых хороших», — ответил Ланселот. «Его опекает лучший ветеринар Лондона, доктор Д. Гай Робинсон». «Дом 9, Побот-стрит, Челси» не только искусным в своей профессии, но и человек высочайших моральных принципов. «Я знал, что могу положиться на тебя, что ты позаботишься о всех его нуждах», — с чувством сказал епископ. «Иначе я не решился бы попросить, чтобы ты покинул Лондон и приехал сюда, каким бы надежным щитом ты не послужил мне в моем гибельном положении. Но какая вам может быть от меня польза, С недоумением осведомился Ланселот. «Величайшее!» — заверил его епископ. «Твое присутствие тут неоценимо. Ты должен бдительно следить за леди Уидрингтон и за мной, и чуть заметишь, что мы куда-то удаляемся вдвоем? Кстати, она упорно старается заманить меня на тет-а-тет -тет в розарий. Ты немедленно отвлечешь меня, настаивая, что нам необходимо обсудить юридические казусы». Таким способом мы, возможно, сумеем предотвратить то, что я уже начал считать неизбежным. — Усок, — сказал Ланселот. — Отличная идейка. Положитесь на меня. — Стратогема, которую я обрисовал, — сказал епископ с сожалением, — требует, как я намекнул в моей телеграмме, небольшого невинного обмана. Но при подобных обстоятельствах невозможно блюсти, безукоризненную скрупулезность. «Кстати, под каким именем ты приехал сюда?» «Под моим собственным?» «Я предпочел бы что-нибудь вроде Палкингхорна или Гучи или Уизерса, мечтательно, — сказал епископ. Звучат более юридически. Впрочем, это пустяк. Главное, я ведь смогу положиться на тебя. Ведь ты будешь изображать из себя репей? Вот именно!» А «Липнуть? С этой минуты, мой мальчик, ты должен стать моей верной тенью. Если, как я уповаю, наши усилия не пропадут в туне, ты не найдешь меня неблагодарным. На протяжении жизни мне удалось накопить немалую талику мирских благ. Если тебе для какого-нибудь мероприятия или дерзания потребуется некоторый капитал...» «Я рад», — сказал Ланцелот что вы, дядя Теодор, затронули эту тему. Обстоятельства сложились так, что мне крайне необходимо 500 фунтов, хотя я могу обойтись и тысячей». Епископ схватил его за руку. «Помоги мне с честью выйти из этого испытания, мой милый мальчик», — сказал он. «И ты получишь эту сумму. А для какой цели она тебе требуется?» «Я хочу жениться». «Фу», — сказал епископ, содрогнувшись. «Ну-ну», — продолжал он, овладев собой, — «это твое дело». «Без сомнения, ты лучше кого-либо другого знаешь, чего хочешь. Однако должен признаться, что даже простое упоминание о таинстве брака вызывает у меня замирание сердца, не поддающееся никакому описанию. С другой стороны, ты ведь не женишься на леди Уидрингтон?» «Как и вы, дядя», — ободрил его Ланселот. «Во всяком случае, пока я рядом». «Хвост трубой, дядя Теодор, хвост трубой!» «Хвост трубой!» — покорно повторил епископ, но без всякой уверенности в голосе. К счастью, в последующие дни Ланселота, сына моего кузена Эдварда, поддерживала не только надежда огрести тысячу фунтов, но и искреннее сочувствие и жалость к любимому дяде иначе он мог бы ослабеть и пасть духом. Для человека с чуткой душой, а души у всех художников чуткие, нет горше испытания, чем ощущать себя нежеланным гостем. А даже обладая Ланселот тщеславием нарциссом, он не сумел бы убедить себя, что в Уидрингтон-Мэннере он персона-грата. Развитие цивилизации немало сделало для украшения природной женской импульсивности. Оно принесло женщине умение контролировать себя. Теперь в минуты эмоционального кризиса женщины для выражения своих чувств редко прибегают к физическому воздействию. Леди Уидрингтон не обрушила на Ланселота оплеуху. Ее матушка не пронзила его вязальной спицей. Однако выпадали моменты, когда... Казалось, они лишь неимоверным усилием воли воздерживались от подобного проявления неприязни. По мере того, как дни проходили за днями, молодой человек искусно срывал многообещающие тет-а-тет, -тет, атмосфера все больше накалялась и наэлектризовывалась. Леди Уидрингтон мечтательно упоминала о превосходном железнодорожном сообщении Боттлби в долине с Лондоном, воздавая особую хвалу Экспрессу 8.45. Миссис Палтни Банкс ворчала из глубины своих шалей на безмозглых олухов. Она не уточняла, каких именно, благовоспитанно не называя имен, которые бьют баклуши в деревне, где никому не нужны. Хотя и долг, и собственные интересы призывают их в столицу. Кот Перси и словами, и взглядами продолжал выказывать сколь низкого мнения он Алан И в довершении всего молодой человек замечал, что его дядя мало-помалу утрачивает твердость. Несмотря на общий успех их маневров, было очевидно, что епископ не выдерживает непрерывного напряжения. Он сдавал на глазах, а весь его облик теперь дышал безнадежностью. Все больше и больше он напоминал кролика, который, увертываясь от кровожадного хорька, не черпает утешения в мысли, что пока еще это ему удается, но вскидывает передние лапки в жесть отчаяния, словно спрашивая, что толку пытаться избежать неизбежного. И вот настала ночь, Когда Ланселот погасил свет и приготовился отойти ко сну, как вдруг свет снова загорелся, и он увидел, что возле кровати стоит его дядя, благообразные черты которого исполнены бесконечной усталостью. С первого взгляда Ланселот понял, что добрый старик дошел до предела. «Что-то случилось, дядя?» — спросил он. «Мой мальчик», — объявил епископ, — «мы погибли». «Не надо преувеличивать», — сказал Ланселот настолько бодро, насколько позволило ему сердце, сжавшееся от дурных предчувствий. «Погибли», — повторил епископ глухо. «Сегодня вечером леди Уидрингтон прямо поставила меня в известность, что желает, чтобы ты покинул ее дом». Ланселот судорожно вздохнул. Хотя он был прирожденным оптимистом, но ничего не смог противопоставить этой удручающей новости. Она согласилась дать тебе еще двое суток. А затем дворецкому приказано собрать твои вещи к такому часу, чтобы ты успел на экспресс 8.45. — Хм, — сказал Ланселот. Да уж, хмея некуда, — согласился епископ. — Это значит, что я останусь один и без защиты. — А ведь я раза два висел на волоске, даже пока ты ревность на меня оберегал. Не далее, как нынче днем беседки. И вчера в боковой аллее, — сказал Ланселот, — и наступило тяжелое молчание. — Что вы намерены делать? — нарушил его Ланселот. — Мне надо подумать. — Подумать, — пробормотал епископ. — Что же, спокойной ночи, мой мальчик. Понурив голову. Он вышел из комнаты, и Ланселот после долгих минут лихорадочных размышлений забылся беспокойным сном. Пробудила его через два часа какая-то необычайная суета где-то за дверью его комнаты. Шум, казалось, доносился из холла, и, торопливо облачившись в халат, он поспешил туда. Его глазам предстало странное зрелище. В холле собрались все наличные силы Уидрингтон Мэннера. Леди Уидрингтон в лиловом неглиже, миссис Палтни Бэнкс в системе шалей, дворецкий в пижаме, пара лакеев, несколько горничных, дворник и мальчик, ответственный за чистку обуви. С неприкрытым изумлением они взирали на епископа Бонга-Бонга, который, вполне одетый, стоял у входной двери с зонтиком в одной руке и пузатым саквояжем в другой. В углу сидел кот Перси и негромко сыпал ругательствами. Когда появился Ланселот, епископ заморгал и недоуменно посмотрел вокруг. — Где я? — спросил он. Услужливые голоса тотчас поставили его в известность что находится он в Уидрингтон-Мэнноре, Ботлби в долине, Хэмпшир. А Дворецкий пошел еще дальше и добавил телефонный номер. «Мне кажется», — сказал епископ, — «что я впал в лунатическое состояние». «Неужто?» — спросила миссис Палтни-Бэнкс, и Ланселот уловил в ее тоне некоторую сухость. «Сожалею, что из-за меня обитателям дома пришлось прервать заслуженный «Ночной отдых», — нервно сказал епископ. «Пожалуй, мне будет лучше всего удалиться в мою комнату». «Несомненно», — заявила миссис Палтни-Бэнкс, и вновь ее голос треснул, как сухой сучок. «Я пойду уложу вас», — предложил Ланцелот. «Спасибо, мой мальчик», — сказал епископ. Укрывшись от посторонних взглядов у себя в спальне, епископ истомленно опустился на кровать уныло уронив зонтик. «Это рок», — сказал он. «К чему сопротивляться дальше?» «Что произошло?» — спросил Ланселот. «Я поразмыслил», — сказал епископ, «и решил, что разумнее всего мне будет скрыться под покровом ночи. Я намеревался телеграфировать леди Уидрингтон утром, что неотложное дело личного характера вынудило меня безотлагательно вернуться в Лондон». И в тот момент, когда я уже открывал дверь, мне под ногу попался этот кот. «Перси?» «Перси», — повторил епископ с горечью. Он крался по холу, бог знает с какими черными замыслами. В моей скорби некоторым утешением мне служит мысль, что я, наверное, расплющил ему хвост, наступил на него всем весом, а я не очень худощав. Ну. — добавил он с унылым вздохом. — Это конец. Я сдаюсь. Я покоряюсь. — Ах, дядя, не говорите так! — А я говорю, — возразил епископ с некоторой досадой. — Что еще тут можно сказать? На такой вопрос Ланселот не сумел найти ответа. Он безмолвно пожал руку дяди и вышел. Тем временем в комнате миссис палтни -Бэнкс происходил серьезный разговор. «Лунатическое состояние как бы не так», — сказала миссис Палтни-Бэнкс. Леди Уидрингтон, казалось, задел тон ее матушки. «А почему ему нельзя впасть в лунатическое состояние?» — отрезала она. «Потому. Просто он тревожится». «Тревожится!» — презрительно фыркнула миссис Палтни-Бэнкс. «Да, тревожится», — энергично возразила леди Уидрингтон. «Я знаю, почему. Ты не понимаешь Теодора, а я его понимаю». «Скользкий, как мыло», — проворчала миссис Палкни-Бэнкс. «Думал удрать в Лондон». «Вот именно», — сказала леди Уидрингтон, — «к своему коту. Ты не понимаешь, что означает для Теодора разлука с его котом». Я давно замечала, что он ведет себя беспокойно и тревожно. Причина очевидна. Он тоскует по Уэбстеру. Я по себе знаю, каково это. В тот раз, когда Перси пропадал два дня, я чуть с ума не сошла. Сразу же после завтрака телеграфирую доктору Робинсону Бот-стрит Челси, у которого сейчас находится Уэбстер, чтобы он прислал его сюда с первым же поездом. Помимо всего прочего, он будет желанным товарищем для Перси. «Ха!» — сказала миссис палтни -Бэнкс. «Что ты подразумеваешь под ха?» — выпросила леди Уидрингтон. «Я подразумеваю ха», — ответила миссис палтни -Бэнкс. Весь следующий день атмосфера Уидрингтон-Мэннери была грозовой. Естественное смущение епископа усугубляло манера миссис Палтни-Бэнкс поглядывать на него из-за колючей ограды оградышалей и многозначительно кхекать. Так что после полудня он с облегчением принял предложение Ланселота удалиться в кабинет и завершить свои юридические дела. Кабинет помещался на первом этаже, окна выходили на красивый газон и подстриженные кусты. В открытое окно вливалось благоухание летних цветов. Казалось, тут могла бы обрести покой даже самая израненная душа. Однако... Епископ был явно не способен почерпнуть даже чуточку утешения из этой мирной картины. Он сидел, склонив голову на руки, и отвергал все попытки Ланселота утешить его. — Эти ее сказал он дрожа, словно они все еще звучали у него в ушах. — Какие намеки они скрывают! Какую зловещую многозначительность! Но, Возможно, она простудилась и ничего больше, — настаивал Ланселот. Нет, все это неспроста. Они означали, что ужасная старуха разгадала вчера ночью мою уловку. Она прочла меня, будто открытую книгу, и с этих пор надзор усилится. Они не выпустят меня из виду ни на минуту, и конец теперь. Лишь вопрос времени. Ланселот, «Мальчик мой», — сказал епископ, страдальчески протягивая к племяннику дрожащую руку, «ты молод и стоишь на пороге жизни. Если ты хочешь, чтобы жизнь эта была счастливой, запомни одно — плывя по океану, никогда не выходи на шлюпочную палубу после обеда. Искушение будет сильным. Ты скажешь себе, что в салоне душный и прохладный бриз рассеет ощущение тяжести» которые столь многие из нас испытывают после вечерней трапезы. Ты вообразишь, как там должно быть красиво, когда луна превращает волны в расплавленное серебро. Но не ходи туда, мой мальчик, не ходи. Младненько, дядя, — сказал Ланселот, стараясь его успокоиться. Епископ погрузился в скорбное молчание. И дело ведь в том, — заговорил он, — видимо, следуя какому-то ходу мыслей, что я, как природный холостяк, взираю на брак с тревогой и озабоченностью. В отчаяние меня приводят особые обстоятельства моей трагедии. Если я соединю мою судьбу с судьбой леди Уидрингтон, я уже никогда не увижу Уэбстера. Ну, послушайте, дядя, это уже чистый пессимизм. Епископ покачал головой. «Нет», — сказал он, — «если этот брак состоится, наши дороги, моя и Уэбстера, должны разойтись. Я не могу обречь столь чистого душой кота на жизнь в Уидрингтон-Мэннере, на жизнь, означающую постоянное общение с этой скотиной Перси. Мой кот испытает самое пагубное влияние. Ты знаешь Уэбстера, Ланселот». Он был твоим постоянным товарищем. Могу ли я даже сказать «ментором» на протяжении многих месяцев? Тебе известна возвышенность его идеалов». На мгновение перед взором Ланселота предстал Уэбстер таким, каким он видел его совсем-совсем недавно. Стоящим с хребтом селедки в пасти и выпивающим военную песнь по адресу помоечного кота — у которого он отобрал этот бонбош — лакомый кусочек, французский. Но он ответил без запинки. — О, еще бы! Они очень высокие, чрезвычайно высокие. — А его чувство собственного достоинства, — продолжал епископ. — Я не приемлю гордыню и самовлюбленность, но чувство собственного достоинства у Уэбстера". «Не омрачено этими пороками. Оно опирается на чистую совесть и на твердую уверенность в том, что даже котенком он ни разу не свернул с пути праведности. Сожалею, что ты не видел у котенком, Ланцелот. И я сожалею, дядя». Он никогда не играл с клубками шерсти, предпочитая сидеть в тени у стены собора, и внимать мелодичному пению церковного хора, сливающемуся с благостной тишью летнего дня. Даже тогда можно было заметить, какие глубокие думы владеют его сознанием. Вот помню однажды... Однако миру было суждено лишиться этого воспоминания, если, конечно, оно когда-нибудь не войдет в мемуары доброго епископа. Ибо в этот миг дверь отворилась и вошел дворецкий. В объятиях он нес плетеную корзину с крышкой, и из-под крышки этой доносились гневные восклицания кота, который совершил железнодорожное путешествие в крайне стесненных условиях, и теперь требовал объяснения, что все это, собственно, означает. Только подумать. Вскричал епископ. В ушах Ланселота раздался погребальный колокольный звон. Он узнал этот голос. Он понял, кто скрыт в корзине. «Остановитесь!» — вскричал он. «Дядя Теодор, не открывайте корзину!» Но поздно. Епископ уже развязывал веревку руками, дрожащими от нетерпения. Он испускал нежное чириканья. его глаза горели тем, Безумным огнем, который можно увидеть только в глазах кошкалюбов, воссоединяющихся со своими любимцами. «Уэбстер!» — произнес он прерывающимся голосом. Из корзины пушечным ядром вылетел Уэбстер, изрыгая странные эпитеты. Несколько секунд он метался по комнате, видимо, в поисках того, кто упрятал его в узилище. Глаза Уэбстера метали пламя. Несколько успокоившись, он сел и начал вылизываться. И вот тут-то епископ получил возможность хорошенько его рассмотреть. Две недели под опекой ветеринара пошли Уэбстеру на пользу, но недостаточно. «Далеко, далеко недостаточно», — с ужасом решил Ланселот. «Какие-то две жалкие недели не могут восстановить шерсть на боевых проплешинах, или вернуть по уху тот добавочный дюйм, без которого оно имеет несколько необычный вид. Когда Уэбстер отправился к доктору Робинсону, он выглядел так, словно побывал в зубьях какой-то машины. Точно так же, лишь с весьма незначительными изменениями, он выглядел и теперь. Рассмотрев его, епископ испустил пронзительный крик, будто предсмертной агонии. Затем, обернувшись к Ланселоту, произнес громовым голосом. «Так-то ты, Ланселот Мулинер, исполнил возложенный на тебя священный долг!» Ланселот был сокрушен, но все-таки сумел ответить. «Я не виноват, дядя. Ему не было никакого удержу». «Ха! А вот и не было», сказал Ланселот К тому же, что дурного в небольшой приличной стычке с кем-нибудь из соседей? Коты — это все таки коты. — Никуда негодная логика, — сказал епископ, тяжело дыша. — Лично я, — продолжал Ланселот глухим голосом, понимая, сколь безнадёжны его усилия, — гордился бы Уэбстером, принадлежи он мне. — Подумайте о его достижениях. Тут Ланселот слегка оживился. Он приезжает на Бот-стрит, без единого боя в прошлом и, вопреки своей неопытности, демонстрируют такой врожденный талант, что уже через две недели все окрестные коты, едва завидев его, прыгают через ограды и взлезают на фонарные столбы. — Жаль, — сказал Ланселот, уже полностью увлеченный своей темой, что вы не видели, как он отделал белого кота из номера одиннадцатого? Ничего чудеснее я в жизни не видывал. Он весил меньше этого котяры, чья боевая репутация, к тому же, достигла Фуллэм Роуд. Первый раунд завершился в ничью, возможно, с легким перевесом в пользу его противника. Но когда гонг возвестил начало второго раунда, епископ поднял ладонь. Его лицо было полно невыразимого страдания. «Довольно — Довольно! — скричал он. — Я сокрушён! Я! Он умолк. Нечто вспрыгнуло на подоконник рядом с ним, заставив его отпрянуться. Это был кот Перси, который, услышав незнакомый кошачий голос, явился узнать, что происходит. Выпадали дни, когда Перси, ублаженный сливками и солнечным теплом, становился, если не дружелюбным, то хотя бы относительно беззлобным. Лонсело даже сподобился однажды увидеть, как он игрался со смятой бумажкой. Но с первой же секунды стало очевидным, что этот день был не из таких. Перси явно изнемогал от злобы. Его черная душа поблескивала в суженных глазках. Он подергивал хвостом из стороны в сторону и мерил вебстера вызывающим взглядом, гнусно ухмыляясь. Затем, пошевелив усами, что-то сказал тихим голосом Пока Перси не заговорил, Уэбстер словно бы не замечал его появления. Он все еще умывался после своего путешествия. Но, услышав эти словечки, он вздрогнул и поднял голову. И едва он увидел Перси, как его уши прижались к голове, а в глазах вспыхнул боевой огонь. Наступила секундная пауза. Кот мерил взглядом кота. Затем, хлеща себя хвостом по бокам, Перси повторил свое заявление уже громче и сказал мне Ланселот. С этого момента он понимал их диалог от слова и до слова, будто много лет изучал кошачий язык. Вот какой произошел обмен фразами. «Уэбстер, кто? И я?» «Перси? Да, ты. Уэбстер, что ты сказал?» «Перси, что слышал?» «Уэбстер...» «Значит, так. Перси, так. Уэбстер, так. Перси, так. Ну-ка подойди, я откушу, что у тебя осталось от уха. Уэбстер, так. Ты, значит, откусишь, а еще кто? Перси, иди-иди сюда, я тебе покажу». Уэбстер, жарко покраснев, «Покажешь? Ты?» «Ну и нахал! Ну и наглец! Да я до завтрака съедал котов почище тебя!» «Обращаясь к Консолотум, подержи-ка мой пиджак и посторонись! А ну!» Затем раздалось шипение, и Уэбстер двинулся вперед в полном боевом порядке. Секунду спустя с подоконника в комнату скатился мохнатый клубок, напоминавший семнадцать кошек, сплетенных в тесном объятии. Кошачий бой принципиального значения — всегда впечатляющее зрелище, но, по словам Ланцелота, хотя это обещало стать ярким и захватывающим, его внимание было приковано не к перипетиям боя, а к епископу Бонго-Бонго. В первые мгновения схватки черты Прилата не выдавали никаких чувств, кроме сокрушенной тревоги и скорби. «Как упал ты с неба! Деница — сын Зари, словно говорил он вместе с пророком Исаией, глядя, как его в былом непорочный любимец отбивает атаки Перси, при помощи чего-то вроде 16 одновременно действующих лап. Затем, внезапно, его лицо озарила страстная гордость за боевой талант Уэбстера, а также спортивный азарт, который так легко загорается во всех нас. Багрова покраснев, излучая фанатичный энтузиазм болельщика, он кружил вокруг бойцов, подбодряя своего словами и жестами. «Отлично! Превосходно! Хороший удар, вебстер. «Хук левый, Уэбстер!» — вскричал Ланселот. «Именно!» — пробасил епископ. «Врежь по сопелке, Уэбстер!» «Именно по ней!» — согласился епископ. «Этот термин для меня нов» но я полностью одобряю его выразительность и энергичность. Всеконечно врежь ему по сопелке, мой дорогой Уэбстер». Именно в эту секунду в комнату торопливо вошла леди Уидрингтон, привлечённая шумом поединка, и как раз успела увидеть, как Перси наткнулся на свинг правой и взлетел на подоконник по пятам, преследуемой своим противником. До Перси мало-помалу дошло, что, ввязавшись в этот бой, он срубил дерево не по плечу и сильно вляпался. Теперь он хотел одного — сбежать. Но Уэбстер не посчитался с выброшенным полотенцем, и доносящиеся снаружи вопли свидетельствовали, что бой возобновился на газоне. Леди Уидрингтон застыла в ужасе при виде того, Как ее любимец бесповоротно сдал позиции, она забыла о своих матримониальных планах и перестала быть хладнокровной, целеустремленной женщиной, намеревавшейся доставить епископа колтарю, даже если бы пришлось пустить вход хлороформ. Теперь она была возмущенной католюбительницей и повернулась к своему гостю, сверкая глазами. Что? вопросила она грозно. «Это означает...» Епископ все еще пребывал под воздействием недавнего возбуждения. «Ваш мерзкий котище сам напросился. Вот Уэбстер его и отделал». «И еще как!» — поддержал Ланселот. «Этот тычок в нос левый, а молниеносный апперкот правый!» — воскликнул епископ. «Ни один кот в Лондоне против него не устоит!» «В Лондоне», — сказал епископ с горячностью, — «во всей Англии». «О, несравненный Уэбстер!» Леди Уидрингтон гневно топнула ногой. «Я требую, чтобы вы уничтожили этого кота». «Какого кота?» А «Вот этого», — ответила леди Уидрингтон, указывая на подоконник. Там стоял Уэбстер. Он чуть запыхался, а его ухо было потрепано даже еще больше. Но на морде играла торжествующая улыбка победителя. Он поворачивал голову туда-сюда, словно выглядывая микрофон, чтобы сказать своим жадно внимающим поклонникам два-три скромных слова. «Я требую, чтобы это бешеное животное было уничтожено», — сказала леди Уидрингтон. Епископ ответил ей невозмутимым взглядом. «Сударыня», — сказал он, — «я не намерен» поддерживать подобный план. «Вы отказываетесь?» «Безусловно, отказываюсь. Никогда еще я не ценил Вебстера так высоко, как в эту минуту. Я считаю его благодетелем общества и готовым к самопожертвованию альтруистам. Несомненно. Уже много лет все здравомыслящие люди жаждали обойтись с вашим омерзительным котом так, как сейчас с ним», Обошелся Уэбстер, к которому я не испытываю иных чувств, кроме восхищения и благодарности. Более того, я намерен лично и собственноручно преподнести ему миску, полную рыбы. Леди Уидрингтон судорожно вздохнула. «Только не в моем доме!» — сказала она и нажала на звонок. «Фоттерингей!» — сказала она сухим, холодным голосом, появившемуся дворецкому. «Епископ покидает нас сегодня. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы его чемоданы были упакованы к поезду 6.42». Она величественно вышла из комнаты. Епископ обернулся к Ланселоту с благосклонной улыбкой. «У меня как раз останется время выписать тебе чек, мой мальчик». Он нагнулся, подобрал Вебстера в свои объятия, и Ланселот, торопливо взглянув на них, тихо прокрался вон из комнаты. Эта священная минута была не для посторонних глаз.